Давно вы здесь? – спросил он. Гимназист испуганно смотрел, не понимая, чего от него хотят. Катаетесь? Давно? – нахмурился Лавр Петрович. Гимназист кивнул. Третью зиму. Я уже и бедуинский прыжок разучил. Сего дня? Давно? А, разочарованно протянул гимназист. Но веселость быстро вернулась. Да уж второй час. Человек тут не приходил? «Большой? Высокий? Был?» Гимназист попытался вывернуться из крепких объятий Лавра Петровича и беспомощно завозил коньками по льду. «Проходил. Минут пятнадцать как. И что он? Мужик? Тулуп? Шапка? А лицо?» Подоспели двое щеек, стали с интересом слушать. «Не разглядел», — сказал гимназист. «Тень на него упала». «От чего же тень?» «От неба». Гимназист кивнул в сторону Невских ворот. «А шел туда, но точнее не могу знать. А, меня Елизавета Алексеевна отвлекли». Он с нежностью взглянул на мелькнувшую в толпе кривоногую девушку с усами. благодарствуйте», — сказал Лавар Петрович, и, чтобы не привыкнуть к лицу, отпустил мальчика в освоязи. Знакомые следы тянулись от катка к Невским воротам Петропавловской крепости. Здесь толпились латочники, солдаты, посетители. Под забранным решеткой окном пели нищие, просили у арестанта хлеб. Двое мужиков чистили дорогу. Лавр Петрович поглядел под ноги, туда, где скребок оборвал еще не потухший след. Мужик хмуро зыркнул на частного пристава и снова принялся за работу. Лавр Петрович, сняв меховой картуз, пригладил взмокшие волосы. Пар высоко поднимался от его головы. — Я же карту снял, — сказал первый ящейка. — Значит, совсем со следу слетел. — Всех не обнюхаешь, — второй глядел крепость. — Стало быть, здесь бунтовщики моются? — Маются, — поправил первый. Над потемневшими стенами велся дым. Предчувствуя весну, Петропавловская крепость блестела мокрыми крышами. Комната Каролина, что примыкала к покоям графа Вита, Была обставлена по ее желанию. Простой темного дерева шкаф, стол, узкая даже для одного человека кровать. Все здесь напоминало имение ее матери, место, откуда легко было уехать и не вернуться. Каролина в синем домашнем платье сидела перед зеркалом. В руках у нее был номер Санкт-Петербургских ведомостей. Графит в пестром халате расположился в кресле. Служанка с деревянным лицом. Убирала хозяйки волосы. Каролина водила пальцем по газетным строчкам. В рубрике «Происшествия» пишут о двух смертях. Прошлой ночью ударом кинжала в спину убит капитан Нелетов, по слогам прочитала она. В проруби найден утопленник, окозавшийся под полковником Черемисовым. Вид покрутил ус. Странное совпадение. «Не правда ли?» — не сразу проговорил он. «Два таких человека убиты один за другим». Палец Каролины придавил к бумаге одну из букв. «В чем же совпадение?» — спросила она, глядя на вид в зеркало. Граф улыбнулся. «Я заметил у вас одно свойство», — сказал он. «Когда вы знаете ответ, но волнуетесь, то всегда переспрашиваете». Ведь закрутил пальцем ус. «Обе жертвы — преданные слуги государя. Они, как и мы, донесли на бытовщиков и помогли следствию по мере сил. Думаю, что мне следует поостеречься». Эта мысль пришла Свету по душе. «У меня есть основания полагать, — продолжал граф, — что за мной следят. Четвертого дня я видел в окно человека, который наблюдал за домом. Сначала я грешил на свою излишнюю подозрительность, но вчера вечером он появился снова. Разглядели его? Вид пожал плечами. — Ростом велик. В остальном ничего примечательного, — сказал он. Впрочем, было темно. Каролина задумалась. — Хотите уехать? Она старалась говорить легко, как о само собой разумеющихся пустяках. «А что это изменит?» — спросил Вит. «Да невозможно. Аудиенция жду у молодого императора. А вот вам уехать не помешает». «Я подумаю», — сказала Каролина. «О чем же? Вы прекрасно понимаете, что ехать следует». Каролина скребла ногтем тембуку «Я подумаю», — повторила она. «Он пришел вечером». Скрипнула дверь. Послышалось неловкое покашливание лакея и глухие, словно произнесенные через подушку слова «К вам жид!» Без затеи, отодвинув лакея, в комнату Каролины, тяжело ступил Аарон Швейцер. Руки с толстыми пальцами были ему малы и еле сходились на животе. Спутанная в баранью волну борода росла прямо из шляпы. Лица словно не было, но глаза, живые и цепкие, как два рыболовных крючка, с усмешкой смотрели из-под круглых железных очков вы за мной посылали не то спросил не то утвердил он и без приглашения сел в петербурге произошли некоторые убийства начала каролина вас это не интересует прервал ее арен швейцер еще в одессе об этом жиде каролине рассказал пушкин впрочем такой соврет недорого возьмет но и в петербурге она слышала о Швейцаре много странного ходили слухи что он питается одним фосфором и уже трижды Выкупал душу у дьявола, что он знал и помнил все. Графиня зубова подозревала, что это тот самый вечный жит, и имена его, а и Картофил. Королина села напротив, не торопясь, расправила складки платья. Что же меня интересует? Швейцер откинулся на спинку кресла. Откройте штор. Мне неприятен полумрак. За занавесками тянулись к небу снежные камни Петербурга. Снежинки заглядывали в черные стекла и отлетали в пустоту. Свеча освещала стол в кабинете полковника Сверидова. На столе лежало два пистолета немецкой системы, под правую и левую руку. Полковник выколотил горку табачного пепла из трубки, придвинул кинжал с инструктированным серебром рукоятью. Задул свечу. Он знал об убийствах доносчиков, знал, что рискует, но все же Рассказал следственной комиссии о том, что полагал важным. Еще за полгода до восстания тень заговора витала в салонных беседах, в военном клубе, лежала печатью на светлых лицах. Да что там, сам император Александр Павлович в свое время собирал членов тайных обществ и прилюдно стыдил их. Государь сам не сторонился перемен. Но стоило начаться им, как в обществе возникло острое желание результата появились недовольные тем, что они до сих пор не живут в новом мире.